Такого человека можно вылечить лишь при условии, что и его альтруизм будет рассматриваться как симптом наряду с другими, и тогда можно помочь ему избавиться от неплодотворности, которая лежит в основе как его альтруизма, так и других его несчастий. Природа альтруизма проявляется особенно ясно в его воздействии на других. Чаще всего встречающаяся в нашей культуре форма воздействия – это воздействие альтруистической матери на детей. Она думает, что благодаря ее альтруизму дети как раз и узнают, что значит быть любимыми, и сами, в свою очередь, научатся любить. Но воздействие, которое оказывает ее альтруизм, отнюдь не отвечает ее ожиданиям. Ее дети не похожи на счастливцев, убежденных, что их любят. Они беспокойны, находятся в постоянном напряжении, боятся неодобрения матери и тревожатся, как бы не обмануть ее ожиданий. Обычно на детей действует скрытая враждебность матери к жизни, которую они скорее чувствуют, нежели осознают, и постепенно они сами проникаются духом этой враждебности. В конечном счете, влияние альтруистичной матери не слишком отличается от влияния эгоистичной. В действительности оно часто даже хуже, потому что альтруизм матери не позволяет детям относиться к ней критически. Они вынуждены стараться не разочаровать ее, под маской добродетели их учат ненавидеть жизнь. «Если нам удастся наблюдать...» влияние матери, которая по-настоящему любит себя, то мы увидим, что нет более верного способа дать детям почувствовать, что такое любовь, радость и счастье, чем любовь такой матери. Нельзя лучше обобщить эти рассуждения о любви к себе, чем обратившись к словам маэстера Экхарта. «Если ты любишь себя, ты любишь всякого другого так же, как себя. Пока ты любишь другого меньше, чем себя», Тебе не удастся любить себя по-настоящему. Но если ты любишь всех равно и себя тоже, то ты будешь любить их как одного, и этот один есть и Бог, и человек. Итак, велик и праведен тот, кто, любя себя, любит также и всех других. Д. Любовь к Богу Мы уже говорили выше, что наша потребность любить основывается на переживании отчужденности и вытекающей из него потребности преодолеть тревогу и отчужденность в соединении. Религиозная форма любви, то, что называется любовью к Богу, в психологическом смысле ничем не отличается от других ее форм. Она также возникает из потребности преодолеть отчужденность и достичь соединения. В действительности, любовь к Богу не менее многогранна и не менее разнообразна, чем любовь к человеку. В ней можно выделить примерно те же разновидности. Во всех теистических религиях, как политеистических, так и монотеистических, Бог представляет собой наивысшую ценность, самое желанное благо. Поэтому конкретное понимание Бога зависит от того, в чем состоит для человека самое желанное благо. Таким образом, чтобы понять концепцию Бога, нужно проанализировать структуру личности верующего. Развитие человечества, насколько мы об этом знаем, можно охарактеризовать как выход человека из глубин матери природы освобождения от уз крови и земли. На заре своей истории человек, будучи уже оторгнут от природы, с которой он первоначально был в единстве, тем не менее все еще верен этим первичным узам. Он обретает уверенность, возвращаясь назад и держась за эти узы. Он все еще ощущает себя тождественным с миром животных и растений и старается соединиться с ним, оставаясь одним целым с миром природы. Многие первобытные религии носят отпечаток этой стадии развития. Животное превращается в тотем. Во время самых торжественных событий и на войне надевают маски животных. Животному поклоняются как Богу. На более поздней стадии развития, когда умения человека достигают уровня ремесла и художественного творчества, когда человек перестает полностью зависеть от природы, от ее даров, найденного плода, убитого животного, человек делает богом изделие собственных рук. Это стадия поклонения идолам, сделанным из глины, серебра или золота. Человек переносит свои силы и свое мастерство на созданные им вещи и тем самым в отчужденной форме поклоняется своему могуществу и своей собственности. На еще более поздней стадии он придает богам человеческий образ. Это могло произойти, по-видимому, только тогда, когда он более четко осознал себя и обнаружил, что человек – высшая и достойнейшая вещь в мире. На этой стадии, на стадии поклонения антропоморфным богам, развитие происходит в двух измерениях. Одно из них отвечает мужской или женской природе богов, другое – достигнутый человеком степени зрелости, которая определяет природу богов и природу любви к ним. Остановимся сначала на развитии религий от материнских к отцовским. После фундаментальных исследований, выполненных в середине XIX века бахофоном и Морганом, хотя их выводы, как правило, отвергались академическими кругами, не остается сомнений в том, что патриархальному периоду в развитии религий, по крайней мере во многих культурах, предшествовал матриархальный. На матриархальной стадии мать – наивысшее существо. Она и богиня, и властительница как в семье, так и в обществе. Чтобы разобраться в сущности матриархальной религии, необходимо лишь помнить о том, что было сказано выше о сущности материнской любви. Материнская любовь, безусловно, она всему покровительствует, все укрывает собой. Поскольку она, безусловно, ею нельзя управлять, ее нельзя завоевать. Когда она есть, тот, кого любит, испытывает блаженство, а когда ее нет, он испытывает чувство опустошенности, глубокого отчаяния». Поскольку мать любит своих детей за то, что они ее дети, а не за то, что они хорошие, послушные, исполняют ее желания и распоряжения, материнская любовь основана на равенстве. Все люди равны, потому что они все дети одной матери, потому что они все дети матери Земли. Следующая стадия эволюции человечества – период патриархата. Это единственная подробно изученная стадия, знания которые получены непосредственно, а не путем умозаключений и реконструкции В этот период мать лишается своего верховного положения и верховным существом, как в религии, так и в обществе, становится отец По самой своей природе отцовская любовь выдвигает требования, устанавливает принципы и законы И любовь отца к сыну зависит от послушания последнего в выполнении этих требований. Отец больше всех любит того сына, который больше всего на него похож, самого послушного, самого подходящего для того, чтобы стать продолжателем его дела, наследником его собственности. Вместе с развитием патриархального общества развивается и частная собственность. Вследствие этого структура патриархального общества иерархична. Равенство братьев уступает дорогу соперничеству и раздорам. Когда мы думаем об индийской, египетской или греческой культуре или об иудео-христианской или мусульманской религии, мы оказываемся в сердце патриархального мира с его мужскими божествами, над которыми властвует один верховный бог, или же все боги устранены за исключением единого бога. Однако, поскольку потребность в материнской любви в человеческом сердце нельзя искоренить, неудивительно, что образ любящей матери никогда полностью не исключается из пантеона. В иудейскую религию материнские стороны Бога проникают прежде всего через различные мистические течения. В католицизме мать символизируется церковью и святой девой, и даже в протестантизме фигура матери не искореняется полностью, хотя и остается в тени. Лютер превозгласил основной принцип – никакими своими действиями человек не может заслужить любовь Бога. «Любовь Бога есть милость. Религиозная установка требует верить в эту милость, быть ничтожным и беспомощным. В противоположность католической доктрине никакие добрые дела не тронут Бога и не заставят Его любить нас» не трудно понять что католическая доктрина о добрых делах является частью патриархальной картины я могу заслужить любовь отца слушаясь его выполняя его требования лютеранская доктрина несмотря на свой ярко выраженный патриархальный характер в то же время несет в себе скрытые матриархальные элементы Материнскую любовь нельзя заслужить, она либо есть, либо ее нет Все, что я могу сделать, это верить, как говорит псалмопевец Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей Книга Псалтирь, глава 21, стих 10 И превратиться в беспомощное слабое дитя Но особенность веры Лютера состоит в том, что образ матери устраняется из явной картины и заменяется образом отца. Вместо уверенности в материнской любви, преобладающей чертой этой картины, становится глубокое сомнение и безнадежная мечта о безусловной любви отца. Мне необходимо было выяснить различия между матриархальными и патриархальными элементами религии, чтобы показать, что характер любви к Богу в значительной степени зависит от соотношения в религии матриархальной и патриархальной сторон. Патриархальная сторона побуждает меня любить Бога как отца. Я считаю, что он справедлив и строг, что он наказывает и награждает, и что со временем он изберет меня своим любимым сыном, как Бог избрал Авраама Израиля, как Исаак избрал Иакова, как Бог избирает свой народ. Под влиянием матриархальной стороны в религии я люблю Бога как мать, согревающую все своим теплом. Я верю в ее любовь, в то, что даже если я беден и слаб, даже если я грешен, она будет любить меня. Она не предпочтет мне никому из своих детей. Что бы со мной ни случилось, она выручит и спасет меня. Она меня простит. Надо ли говорить, что моя любовь к Богу и любовь Бога ко мне неразделимы? Если Бог – Отец, то я люблю Его как Отца, и Он любит меня как Сына. Если Бог – Мать, этим определяется и ее, и моя любовь. Однако различие между материнскими и отцовскими аспектами любви к Богу определяет природу этой любви лишь с одной стороны – Другим определяющим фактором является степень зрелости, достигнутая индивидом как в его понимании Бога, так и в его любви к Богу. С тех пор, как человечество в ходе эволюции перешло от структуры общества, сосредоточенной вокруг матери, к структуре, где в центре отец, развитие все более зрелой любви прослеживается главным образом в патриархальных религиях. В начале этого развития мы видим деспотичного, ревнивого Бога, который считает созданного им человека своей собственностью и имеет право делать с ним все, что ему будет угодно. На этой стадии развития религии Бог изгоняет человека из рая за то, что тот вкусил от древопознания и поэтому мог бы сам стать Богом. В этот период Бог решает уничтожить род человеческий, наслав на него потоп, потому что никто из людей не смог ему угодить, кроме его любимого сына Ноя. В этот период Бог требует от Авраама убить своего единственного любимого сына Исаака, чтобы доказать этим актом беспредельного послушания свою любовь к Богу. Но одновременно начинается новый период. Бог заключает завет с Ноем, в котором он обещает больше никогда не уничтожать род человеческий. Завет, которым он себя связывает. Он связан не только своим обещанием, он связан еще и своим собственным принципом справедливости, и поэтому вынужден уступить просьбе Авраама пощадить садом если там найдется хотя бы десять праведников. Но развитие идет дальше простого превращения Бога из деспотичного вождя племени в любящего Отца. В Отца, который связан им же самим установленными принципами. Развитие идет в направлении превращения Бога из Отца в символ Его принципов – справедливости, истины и любви. Бог – это и есть истина. Бог – это и есть справедливость. В этом развитии Бог перестает быть личностью, человеком, отцом. Он становится символом единого первоначала, стоящего за всем многообразием явлений, воображаемым символом цветка, произрастающего из духовного семени внутри человека. У Бога не может быть имени. Имя всегда обозначает вещь или нечто конечное. Как может Бог иметь имя, если он не человек и не вещь? Наиболее яркий пример такой эволюции дает библейский рассказ о явлении Бога Моисею. Когда Моисей говорит ему, что евреи не поверят, что Бог послал его, пока он не назовет им имени Бога, как могли бы идолопоклонники постичь безымянного Бога, когда сама сущность идола состоит в том, что у него есть имя? Бог делает уступку. Он говорит Моисею, что его имя «Я становлюсь тем, чем я становлюсь». Книга «Исход», глава 3, стих 14. Это «становлюсь» означает, что Бог не является существом, не является личностью. Наиболее адекватный перевод этой фразы был бы такой «Скажи им, что мое имя безымянно». Запрещение создавать какие бы то ни было изображения Бога, произносить его имя в суи, а со временем и вообще произносить его имя, служит той же самой цели – освободить человека от мысли, что Бог есть Отец, что Он – Личность. В последующем развитии теологии эта мысль находит продолжение в том принципе, что Богу нельзя даже приписать никаких положительных атрибутов. Сказать о Боге, что Он мудр, силен, добр, снова означало бы, что Он личность Самое большее, что я могу, это сказать, чем Бог не является Найти отрицательные атрибуты, установить, что Он не имеет границ Не недобр, не несправедлив Чем больше я знаю о том, какими качествами Бог не обладает, тем больше я познаю Бога Последовательное развитие идеи монотеизма может привести лишь к одному выводу – не упоминать имени Бога вообще, не говорить о Боге. Тогда Бог становится таким, каким Он потенциально является в монотеистической теологии – безымянным, единственным, невыразимым, соотносящимся с единством, лежащим в основе универсума, основой всего сущего. Бог становится истиной, любовью, справедливостью. Бог – это Я, поскольку Я – человек. Совершенно очевидно, что именно этим развитием от антропоморфического принципа к монотеистическому определяются все различия в природе любви к Богу. «Бога Авраама можно любить или бояться, как отца, в котором берет вверх то гнев, то снисходительность, поскольку Бог – отец, я – ребенок». «Я еще не полностью вырос из аутистического стремления к всеведению и всемогуществу. У меня еще недостает объективности, чтобы осознать ограниченность моих человеческих возможностей, мое невежество, мою беспомощность. Я все еще требую, как ребенок, чтобы у меня был отец, который выручает меня, который смотрит за мной, который наказывает меня». Отец, который любит меня, когда я послушан, которому приятны мои восхваления, которого сердит мое непослушание. Совершенно очевидно, что большинство людей так и не поднялось в развитии своей личности выше этого детского уровня. И поэтому для большинства вера в Бога – это вера в Отца, который поможет, то есть детская иллюзия. Несмотря на то, что некоторые великие учители человечества и вслед за ним небольшая часть людей смогли подняться выше этой концепции, она все еще остается преобладающей формой религии. Поскольку это так, фрейдовская критика идеи Бога вполне справедлива. Однако его ошибка состояла в том, что он не принял во внимание другой аспект монотеистической религии, который как раз и образует ее подлинное ядро. Логика этого аспекта неизбежно ведет к отрицанию такой концепции Бога По-настоящему религиозный человек, если он следует основополагающей идее монотеизма Не просит ничего в своих молитвах, ничего не ждет от Бога Он любит Бога не так, как ребенок любит отца или мать Чувствуя свою ограниченность в той степени, в какой он знает, что он ничего не знает о Боге, он покорился Бог становится для него символом, в котором человек на более ранней стадии своего развития выразил все то, к чему он стремится – свой духовный мир, любовь, истину и справедливость. Он верит в принципы, которые представляет Бог. Его мысли – истина. Его жизнь – любовь и справедливость. Он считает, что его жизнь имеет ценность лишь постольку, поскольку она предоставляет ему возможность найти как можно более полное применение своим человеческим силам. Это единственная значимая реальность, единственный предмет наивысшей заботы. И со временем он перестает говорить о Боге и даже упоминать Его имя. Любить Бога, если бы он употребил это выражение, означало бы тогда стремиться к полному развитию способности любить, стремиться к осуществлению того, чем является для него Бог.